Глава третья. Морг оказался весьма светлым, несмотря на всю мрачность самого места. Вместе с дыханием выходили облака пара. Я сделал шаг и почувствовал, как под подошвой туфли промялся с хрустом снег. «Эм, что, простите?» «Прохладненько», — поежился я, ступая в аккуратные сугробики. «У вас тут...» «Кондиционер шалит?» «Нет, <смех> просто кто-то переусердствовал с заморозкой», — фыркнул Леднев. «Да, Мария Витальевна?» «Эй, не бухти!» — отозвалась женщина. «Все под контролем!» По голосу я ждал знойную красотку, настолько обжигающую, что даже в снегопад она бы сидела в обтягивающем бикини, пила тропический коктейль через трубочку. Медичка и должна быть такой в понимании любого пубертатного подростка, ну там, с бюстом на выгул, в черных чулках, очках, бледоватом макияже и статоскопом, который она невзначай облизывает. Увы, фантазии редко имеют общего с действительностью. За белым столом, В уютном кресле сидела худощавая бабулька в закрытом халате и очками с набором увеличительных стекол. Возможно, когда-то ей шел купальник, но то было полстолетия назад. Сейчас ей больше пойдут бинты и саркофаг. — Ничего, а я не переусердствовала, — отмахнулась она. — Посмотри, как свежо, как красиво! Ощущение настоящего рождественского праздника. Особенно празднично выглядит тело на столе для вскрытия. Конечно, ценю обнаженку, эротику там, но тут уже зрелище для особых ценителей. Для тех, кто фанатеет от внутреннего мира человека в прямом смысле. Восхитительно. Безэмоционально отреагировал Леднев. «Я знала, что ты оценишь», — она перевела взгляд на меня. «А что за парнишка с тобой?» «Веконт Князев», — пояснил майор. «Один из подозреваемых в деле об убийстве». «Так, я все-таки подозреваемый. Жирный жандарм был прав. Ну, здорово, че? Похоже, крысы меня, видимо, дождутся сегодня на ужин. А если на меня еще и висяки скинут, то...» Висяком уже стану я с веревкой на шее. И тут два путя. Первый, считай, что пропала. Я спокойно отправляюсь жариться в ад. Второй, ну тоже пропащий я, навечно останусь в компании призрака-косплеера. Какая участь хуже? Вопрос открытый. гораздил же тебя, милок, сочувствующе поджала губы бабуля и не говорите «Ну ничего а у нас кормят неплохо особенно на благородных да и камеры специальные ты не переживай будешь как на курорте а можно как то без этого патологоанатом рассмеялась глядя на мое белое как мел лицо да я пошутила правда У меня отлегло, даже краска к щекам прилила. Мама говорила, что я красивый, когда стесняюсь. Только сейчас я не стесняюсь, я чуть в штаны не наложил. «Ха -ха -ха, конечно, у нас нет специальных камер, хрюкнула старушка. Кто бы нам бюджет выделил? Хватит, стращать паренька, осадил ее леднев. «Никто благородных не бросает за решетку без суда и следствия. Потому прошу у вас прощения за моего недалекого коллегу Рогова. Это он вас в камеру определил». «Ладно. Я не знал, как реагировать, но в камеру возвращаться желания не было. Так что я готов простить кого угодно. Майор...» Достал из кармана смятую бумагу. «Это подписка о невыезде. Распишитесь, и можете быть свободны». Немного погодя добавил. «Относительно. Не покидайте Нижеграда, не нарушайте законов, не вляпывайтесь в передряги. Если вас вызовут в отделение, явитесь незамедлительно. Я понятно излагаю?» «Понятнее некуда. Где подписать, чтобы свинтить из этого дурдома пошустрее?» Бумага легла на письменный стол, ручка справа. Я поставил за корючку и удовлетворенно тряхнул головой и тут же пожалел о содеянном, мигрень ударила колями в виски, пытаясь проломить мне череп ай я придержался за столешницу едва не упав с вами все в порядке виконт голова кружится боль немного отступила а на лбу выступила испарина фух надеюсь такие припадки со мной будут нечасто не хотелось бы откиснуть где нибудь на проезжей части под колесами автомобиля еще кое что мария витальевна осмотрите пациента у него по всей видимости травма головы и амнезия ничего не помнит а значит ничего не было отличное алиби согласен Кивнул рыцарь, вставая позади бабки. Очень удобно. Я правда ничего не помню, прошипел я сквозь зубы. А смотрю, так и быть, голубчик. Ох, и непривычно, когда пациенты двигаются, задают вопросы, дышат в конце концов. Всплеснула руками по «Костик, тут дополнительные сложности за дополнительную плату». Эх, «Без ножа режете, Мария Витальевна», — вздохнул Леднев. «Это я умею». Она с ухмылкой повертела скальпель в руке. «У меня богатый инструментарий». «Я могу задержать дыхание», — предложил я. «Ненадолго». «Ну, на осмотр-то должно хватить?» «Ой, ладно!» — отмахнулась она. «Первый раз за счет заведения. Путь челодой маловек. Ага, садись вот на стульчик, а то ты высокий, я не дотянусь». Мария Витальевна начала осмотр. Прикусив губу, И, приготовившись к очередной порции боли, я, напротив, ощутил лишь умиротворение, будто мне нежно моют волосы в парикмахерской, а потом гладят вот этой штукой, похожей на инопланетный зонт, массажер для головы которой. Хоть она и не касалась пальцами головы, Я чувствовал теплые волны, идущие от затылка до кончиков пальцев. Какое блаженство! Интересно, — приговаривала она. Ее глаза мерцали синим. Очень необычно. Главное, не останавливайтесь. Ваше благородие, как вас... По имени-отчеству? Артем Утерович? Тфу Николаевич, простите, путаюсь немного. Потому что вас по головушке ломом огрели. Удивительно, как вы слова в предложение вместе вяжете. Да, тут много удивительного, а еще больше непонятного. Виконт, когда почувствуете себя лучше... Осмотрите с нами тело! клинился Леднев. А это обязательно, протянул я, чувствуя, как к горлу подкрадывается тошнота. Потому ж от этого я чувствую себя хуже. Ответом мне послужил абсолютно бетонный, непроницаемый взгляд майора. Ну как отказать такому? Массаж прервался. Старушка встала со стула и поманила меня за собой к железному столу. Я подхватил с пола пустое ведерко с надписью Отходы. Так, на всякий случай, случай представился быстро. Стоило мне приблизиться к выпотрошенному, как рыба телу. <х doohehe> Извините, <х doo> я отойду. Конечно, хотелось отойти подальше, например, к себе домой, но пока, прикрываясь руками, я отошел обратно к письменному столу. «Вы ее помните?» — спросил Леднев. Я покачал головой, не уверен, что узнал бы ее сейчас, будь она в более собранном виде. «Ну, раз вы не можете смотреть, я вам расскажу», — улыбнулась старушка. «На столе девушка лет двадцати». Ну, может, двадцати пяти сомнительных морально-нравственных ориентиров. В простонародье проститутка, лицо не тронуто, следов насилия нет, только умышленное, над губами и здравым смыслом. Отлично. Я еще и с проститутками тусуюсь. Столько новых открытий за сегодня. Одно краше другого. Я поднял большой палец и нырнул в ведро с головой. А еще внутри мы обнаружили сюрприз, спрятанный под селезенкой. Она достала из... Медицинской утки окровавленный серебренник Смутно напоминает те, что любит оставлять наш потрошитель. Да, Костя? Похоже на то. Леднев перевел свой бетонный взгляд на меня. Ваше благородие, эта монета вам кажется знакомой? Я не настолько опустился, чтобы проституткам в трусы мелочь засыпать. сплевывая вязкую слюну в ведёрко, ответил я. — Динарий, — внезапно заговорил призрак, — римская монета, — Вес четыре целых пятьдесят пять сотых грамма. Достоинство в десять ассов. Похоже, майор почувствовал, что в моем мозгу появилась информация, которой я не хотел делиться. Я кожей ощущал, как он использует свой дар, как... Разгорается синевой его взгляд в попытках залезть мне в голову. «Попроси этого не до колдуна, чтобы прекратил!» Рыцарь скрестил руки на груди, иначе я за себя не отвечаю. «Вы э, могли бы...» — Так больше не делать, — скривился я. — У вас очень неприятная магия, будто, не знаю, вы пытаетесь меня облапать потными ручищами. — Надо же! — удивился Леднев. — Прошу прощения, обычно мой дар не доставляет дискомфорта. Костя привык, что воздействие его дара «Аспекта зависти никто не ощущает», — вмешалась старушка, изучая меня сквозь увеличительные линзы очков, словно увидела впервые. «А вы необычный юноша, однако. Уберите ведерко, я осмотрю вас получше». «Ну, если она мне выпишет сейчас повторный массаж головы...» Я возражать не буду. И почему она вообще решила работать патологоанатомом? Она вполне могла бы открыть массажный салон, ну, там, с благовониями, тайским маслом и умиротворяющей музыкой. От клиентов отбоя бы не было. Теплых и живых, которым можно прикасаться без латексных перчаток и отвращение. Мария Витальевна провела ладонью по моей шее, я чувствовал, как пульсирует моя еремная вена. Крови есть содержание алкоголя, но не критическое, посторонних веществ не обнаружено. Про воздействие дары не могу ничего сказать, это к ауристам. А так, на вид, легкое сотрясение мозга, не опасное для жизни. Секунду я долечу. Хм, вроде все, последовал закономерный облом, когда воздействие дара ослабло. Память вам не верну, но раны золотало. Попробуйте мотнуть головой. Я попробовал. Более как не бывало. Даже помахалась с стороны в сторону, словно на рок-концерте. Ничего. Круто, спасибо. Не за что, Артем Николаевич. А теперь снимите рубашку. Я, конечно, благодарен этой замечательной женщине почтенного возраста. Но платить натурой я не готов. А может, лучше деньгами? Дипломатично предложил я. Потом букетик подарите. Снимайте давайте. Ну все. Бабка сейчас мной вертеть будет, как веретеном. Одеваться некуда. Я стянул с себя помятый пиджак и с трудом отлепил Присохшую от крови рубашку, сбросив ее на пол в снег. Стриптизер из меня никудышный, признаем сразу. Старушка внимательно вперилась взглядом В рваную полоску шрама на моей груди. Черт! На свету рана выглядела жутко, Будто меня уже вскрывали. Ничего себе! Восхищенно воскликнула бабуля. Позволите себя вскрыть? Конечно, кромсайте, кусайте, лишайте достоинства, отрывайтесь по полной. А можно не надо? Я поежился. Холодно зараза. Я всегда подозревал у вас. «Необычные фетиши, Мария Витальевна!» Осторожно заметил Леднев. «Но зачем так бурно реагировать? Не смущайте Виконта!» «Не уверена, что человек без сердца способен на такие чувства!» Нервно кашлянула бабуля. «Как в целом на жизнь! Ваше благородие!» «Вы знаете, что у вас внутри?» «Внутренние органы?» «Спросил я. Будет странно, если там один из тех предметов, что вынимают травматологи из людей». «Это было бы слишком скучно. Кто-то украл ваше сердце. Мне, конечно, нравится». «Одна актриса из фильмов для взрослых, но чтоб настолько, попросту засунув вместо него артефакт, я даже не могу определить какой, я вообще никогда с подобным не сталкивалась, чтобы человек без сердца жил». И поверьте, юноша, я много разного на своем веку повидала, из эхосов, разломов, но такое впервые. Без сердца, как политик, что ли? Я захлопал глазами. Чем больше о себе узнаю, тем больше это походит на сюр. Давайте и взглянем. Она. Потянулась скальпелем к моему шраму. Больно не будет, но ну почти. Если что, кричите. А если он представляет опасность? Леднев сделал жест, и его с анатомом окружилось синее свечение. Оставлю щит на всякий случай. Эх, эх, эй. Я не уверен, что это здравая идея. Рыцарь встал между мной и докторшей. Рисковать не стоит. Может, тогда не надо трогать? Занервничал я, когда на груди стали вырисовываться руны на неизвестном языке. Ога, еще и демоническая вязь. В глазах пожилой женщины бегали опасные огоньки азарта. «Не переживайте, Виконт, все нормально бу.